Я вам расскажу историю про обиду. Про детскую обиду. Про первую обиду. Мне одна женщина рассказала этот случай. Я о нем думаю. Потому что вот это и есть обида. Когда боль смешивается с недоумением. Зачем так сделали? Разве так можно? Ведь это нехорошо. Нехорошо. Одна маленькая девочка болела. В деревне дело было, и был праздник, Новый год. Подружка этой девочки, Варечка, жила в соседнем доме и обещала принести Танечке подарок с елки. Там же должны были давать подарки. Варечка пришла вечером к больной девочке прямо с елки и протянула целлофановый кулек с подарком. Один протянула, а второй держит, прижимая к груди. В кулечке для Танечки лежали... Две вафельки и немножко карамелек. Жалкий, полупустой кулечек. Аваречка к груди прижимала большой такой кулек. Он не закрывался. Из него все вываливалось: конфеты шоколадные, две шоколадки, два мандарина, два яблока, битком набитый такой кулечище. Танечка заплакала и спросила: почему ей такой маленький подарок дали? Аваречка развела руками вернее, одной ручкой, она же другой-то подарок держала, и сказала уверенным голосом, «Вот такой тебе дали подарок. Я не знаю, почему. Тебе маленький подарок, а мне большой. Уж я не знаю, почему». Вот и вся история про обиду. Обида — это горькое недоумение. Это когда всю ночь не спишь и всё думаешь, «Разве так можно делать? Это же нехорошо». Зачем так сделали? Нехорошо, но ну вот делают. И разводят ручками, и смотрят в глаза, и поясняют, что так вышло. Или вообще ничего не поясняют. Обида — это сравнение нормального поведения и того, как себя повел человек. И горькое удивление. Вот это горькое удивление и есть обида. И обижаться перестает человек когда перестаёт удивляться, когда и не ждет ничего и молча берет карамельки, иногда даже благодарит. Что нужно людям в трудные времена? Я расскажу простую историю простыми словами. Художник писал великолепные картины. Он работал тщательно над каждым мазком, вкладывал смысл в сложные образы, Прорабатывал светотени, вносил массу деталей, которые не сразу можно было увидеть. В картинах таилась печаль. Они были полны аллюзий и полунамеков на древние символы. На одну картину уходил месяц неустанной и напряженной работы. Конечно, картина стоила дорого. Но почти никто не покупал картины, потому что дорого. А в трудные времена денег у людей не очень много. Снижать цену было бы оскорбительно для самого себя и для картин, столько труда вложено. А за адекватную стоимость продать было почти невозможно. Картины могли бы украсить музей. После смерти художников так часто бывает. Потом миллионы долларов стоят их произведения. Потом. Но какой автору в этом прок? И вот однажды художник просто для себя, для разрядки, написал маленький этюд со смородиной. Просто кисточка красной смородины в луче солнечного света. Он потратил пару часов на этот этюд. Радостная, простая картина. Денег совсем не было. Художник выложил картинку на своем сайте за небольшие деньги. И ее с руками оторвали моментально. Пришлось вторую такую написать, только с вишней. Сходил в сад, написал этюд, выложил и тут же купили. Художник разделил работу на две части. Вечерами он писал громадное полотно со сложным смыслом и массой аллегорий, А днём писал простые и теплые картины, которые люди охотно покупали за доступную цену и радовались, и утешались, и чувствовали себя лучше. И художник отлично себя чувствовал. Он больше не испытывал обиды за то, что его трудную и сложную работу обесценивают. Он ощущал свою нужность. И у него были деньги на жизнь, на краски и кисти для большого полотна, которые он потом продал музею за огромные деньги. Через три года, когда закончил работу. В сложное и небогатое время людям нужно... Простое и светлое, внятное и понятное, и доступное. Это касается почти всех видов бизнеса. Мусс из каракатицы, в обрамлении парфе из черной икры, трудоемкое и очень дорогое блюдо. Его могут купить единицы. Единицы и изредка, если вы живете среди обычных людей. Многие начнут ругать вас за дороговизну, и вы будете доказывать, что такое блюдо не может дешево стоить, продукты дороги, и вы 6 часов готовили, а до этого 15 лет в Париже учились. Но до этого никому нет дела, и люди прекрасно обойдутся без вашего изысканного парфе. Без сложной и глубокомысленной книги, без изысканной авторской шляпы за 20 тысяч долларов. Времена и так сложные, и сложные вещи за большие деньги только усложняют жизнь. Упрощайте. Не делайте дешевку и не продавайте дешевку, Предлагайте простые и хорошие вещи. Сытный, вкусный обед. Борщ и пюре с поджаристой котлеткой за разумную цену. Добротные вещи без ненужных изысков предлагайте понятные тексты с применимыми в жизни советами. Добрые фильмы с ясным смыслом и светом надежды. Хорошую прочную мебель, без завитушек рококо и инкрустированных камней. Всё сложное, изысканное, трудоёмкое, дорогое лучше оставить на потом, когда времена станут полегче. Можно это просто отложить. Всё простое в сложное время выручает и поддерживает, И лечит душу. Сначала человек купит картину со смородиной, она порадует его. А потом придут хорошие времена. Он разбогатеет и купит у вас дорогую картину. И вы тоже разбогатеете. А пока хорошее и простое нас поддерживает и спасает. И нас, и наш бизнес, и нашу самооценку. все таки мозг умный. Я целый день читала статьи по психонейроиммунологии в связи с вирусом, как коррелирует психологическое состояние человека его паттерны поведения в стрессе со склонностью к инфекционным заболеваниям. Потом перешла к работам русских космистов Вернацкого, Чижевского, Циолковского, немного перечитала Леонида Васильева, профессора ЛГУ о мысленном гипнозе и перешла к... К Бехтереву, а в промежутках читала ужасные новости о новом вирусе с фотографиями и о новых мерах, ограничении передвижения и полетов и разные постановления правительства. А вечером обнаружила ужасный интересный текст в сети. Прямо зачиталась. Сижу и читаю, оторваться не могу. Прямо мозг впился в этот текст и не желает больше ничего читать. Одна женщина подобрала котенка, а это оказался не котенок, а тигр. Каково же было удивление этой женщины и всякое такое. Полная чушь, глупость, но это прямо освежающий бальзам. И еще история про девушку, которая сделала 50 пластических операций и стала похожа на бабу игу. И фото чудовища. Рано или поздно. Мозг прекращает впитывать ужасы и находиться в тревоге. Устаёт размышлять. Соль больше не растворяется в растворе. В норме так и должно быть. Это правильно. И надо позволить себе переключиться на Галиматью. Так, кстати, звали одного доктора Галиматьен. И он пациентам на бланках рецептов писал всякие глупости про котенка тигра или про девочку, которую проглотил кит, и больным становилось лучше от галиматии. Они отвлекались от мрачности и предположений, и от изучения многомудрых фолиантов. Иногда галиматья лечит переутомленный мозг. Вот вам и психонейроиммунология в действии. Что такое любовь? Это ответственность за того, кого любишь. Об этом как-то позабыли в последние хорошие времена. И все твердили, что ответственность каждый несет за себя. О себе надо думать в любви. Любовь — это когда вы идете рядом, в ногу, и каждый свободен от тягот другого. Идёте себе по зелёному лугу и любуетесь закатом. Только рядом идти можно до тех пор, пока есть силы и здоровье у тебя — и у того, кто рядом. А потом придется решать или ускорить шаг, помахав на прощание, или остановиться и что-то делать, что-то предпринять, если это возможно. Я на улице гуляла со своей маленькой собачкой и видела женщину, довольно пожилую и хрупкую. Она гуляла со своей собакой. Большая собака, вроде Ньюфаундленда. Такая старая собака, что уже непонятно, какая порода. Еле идет. Я это очень понимаю. У меня прежний песик дожил до 19 лет. Но он крошечный был, той терьер. Любил гулять, и мы его носили на ручках и стояли на солнышке. Он радовался. Он все равно хотел жить. И мы хотели, чтобы он жил. Он не тяготил нас, хотя не мог бегать рядом, как когда-то. И вот... Эта большая собака встала, понурив голову. Пес устал, и, видимо, задние лапы его плохо слушаются. Он встал и стоит печально, не может идти. Ему хочется бегать и прыгать, как когда-то, весна на улице, а ноги не идут, хотя он старается. Тогда эта хрупкая женщина обняла свою большую старую собаку. И что-то стало ему говорить на ухо, Утешительные и подбадривающие, какие-то особые, знакомые только им двоим слова. А потом она взяла собаку на руки и понесла, шатаясь. Это было так неожиданно, собака почти с хозяйку размером, но женщина взяла, подняла и понесла с гордым и отстраненным лицом. Пусть кто-то попробует что-то сказать. Она и по мне скользнула взглядом. Может, я насмехаюсь? Нет, конечно. Она это поняла сразу. Я же тоже с собачкой. И она старалась идти прямо. Делать вид, что ей не тяжело. Собака лапами пачкала пальто женщины. Но это было не важно. Важно было поднять и нести, не показывая тяжести другим. И даже собаке не показывая, что тяжело. Так носят тяготы те, кто способен любить. Вот это и есть любовь. Способность в тяжкий момент понести другого. Вынести его с поля боя или просто с улицы, если любимый не может больше идти. Любовь — это готовность понести тяготы, если придет время. А все остальное — это так. Какие-то влечения — и ощущения внизу живота. Некоторые ошибочно полагают, что там находится сердце. Но оно не там. Наше сердце там, где тот, кого мы любим. И оставить любимого так же невозможно, как оставить свое сердце. Вот история про любовь в трудные времена. И про нелюбовь, которая сняла маску любви. Все очень быстро происходит, когда меняются обстоятельства, и люди показывают свое истинное лицо и истинное чувство. Один мужчина приехал к родителям в другую страну, и встреча прошла просто отлично, замечательно. Он давно не был у родителей, 15 лет, но все эти годы исправно посылал им деньги и подарки, и они к нему в Америку приезжали в гости этого сетовали, что он живет один, никак не найдет себе девушку по душе. Почему он такой замкнутый, такой молчаливый, такой закрытый? Надо обязательно с кем-нибудь познакомиться и жениться. Тогда жена нарожает детей, правильно? И будут внуки, которые смогут ухаживать за дедушкой и бабушкой. И жена тоже сможет помогать старикам, если это хорошая, правильная жена. В общем-то, все верно. Родители пока не были стариками, вполне бодрые люди молодого пожилого возраста, можно так сказать. Но они толковали о старости, интересовались, купит ли сыном дом в Америке, напоминали, как много они для него сделали. Он в 16 лет из дома уехал, но родители звонили и даже иногда посылали небольшие суммы, беспокоились, жалели, что он редко приезжает. Ну вот, приехал этот мужчина в гости, прожил три недели, а тут закрыли границы в стране. И выехать невозможно, потому что угроза распространения инфекции, карантин и всё такое. И тут вот что произошло. Родители выставили сына из дома. Они сказали, что он, возможно, заразный. Он разносчик микробов и бацилл, и он может их тоже заразить, Сам, что ли, не понимает? Бери свои заразные чемоданы и уходи куда хочешь. Ну и что, что гостиницы закрыты? Нам до этого нет дела. Причем подарки они оставили себе. Только лампой их прокварцевали. Мама и папа не слушали объяснений, что инкубационный период прошел. Не хотели верить результатам теста. Они вопили, что могут заболеть и погибнуть. Уходи немедленно и выставили сына на улицу, вот так-то. Причем у него и друзей-то не осталось, к которым пойдешь жить. И как пойдешь то Надо объяснять, что вот тест, вот дата моего прибытия, я здоров. Пустите пожить, бога ради. Это же был интеллигентный и приличный мужчина. И он сидел на лавочке с чемоданами в ногах и смотрел объявление о сдаче квартир, что ему оставалось. Итак, он случайно познакомился с дамой, которая погибала в бедности из-за потери работы, и решила сдать комнату на втором этаже своего домика. Объявление дала, а убрать забыла. Надо было убрать, кто же сдает комнаты во время всеобщей болезни. Но вот этот мужчина именно ей написал. Почему-то они стали переписываться. В конце концов, он в эту комнату поселился. И вообще началась любовь. Просто созданы друг для друга они оказались, Гарри и Натали. Пусть их так звали. Это прекрасно, про любовь и судьбу во время эпидемии, как в романе. Но Гарри понял многое, вернее, увидел. Увидел то, что не хотел видеть всю жизнь, только чувствовал. Не любовь, не любовь и использование. Так снимаются маски во время бедствий и испытаний хотя родители посылают ему бодрящие картинки и интересуются, как здоровье. Надеются, что все просто отлично. Ну, так оно и есть. Одни люди начинают много есть во время тревоги и стресса. Другим кусок в горло не лезет, совсем есть не могут. Почему такое происходит, в чем разница и в чем причина? Этот вопрос давно меня занимал. Яблоко помогло найти ответ. Вот как Ньютону падение яблока разъяснило закон всемирного притяжения. В раздражении после неприятного разговора я машинально взяла яблоко и откусила кусочек. Разгрызла твердое яблоко, проглотила и поняла кое-что важное. Инстинктивно я выбрала твердую пищу, правильно, от которой можно зубами... «Откусить и разгрызть!» Я испытывала подавленный гнев. Мало того, что плагиатор присвоил мой текст, так еще меня же и заставили доказывать авторство. Я доказала. Потратила время и силы. Но в душе был гнев, который я не признавала и не осознавала. Он-то и заставил меня взять яблоко. Хотя я строго считаю калории и слежу за количеством еды. Это был стресс-гнев. Вот такой был стресс. И где-то глубоко в подсознании проснулись древние инстинкты укусить как следует того, кто причинил боль и страдание. Может, даже и съесть. С хрустом проживать агрессора, а косточки выплюнуть. Ясное дело, мы цивилизованные и добрые люди. Нам в голову не придет кого-то кусать или поедать. Не придет, потому что где-то в глубинных пластах подсознания это уже есть, и человек вымещает бессознательно здоровую агрессию через пищу. Мы грызем и кусаем. Дело даже не в желании пополнить ресурсы. Дело вот в этом скрытом гневе. Значит, стресс хороший, здоровый. У вас есть силы его пережить, вы испытываете адекватные эмоции. Только вот можно переесть и набрать вес. Надо отложить яблоко и сделать несколько жевательных движений, как бы имитируя укус и пережевывание пищи. Вы заметили, что челюсти в таком стрессе сильно сжимаются, даже в романах пишут про желваки, которые заходили под скулами, простиснутые зубы это же имитация жевательного процесса. Откусил от врага кусок и разжевал. Но мы не осознаем это и на самом деле откусываем от безобидного предмета, от яблока или от котлеты. Стоит сделать несколько жевательных движений, и напряжение проходит, попробуйте. Или выпить стакан воды не спеша. И то, что нам казалось голодом, тоже проходит. Интересно, что одни люди начинают кусать и энергично жевать. Это люди со здоровой защитной агрессией. А другие очень хотят сладкого. Это те, кто нуждается в утешении, в том, чтобы прильнуть к мамочке и хлебнуть молочка из родной груди. Это более мягкие и добрые люди. Им тоже больно, но им важнее не победа над обидчиком, а утешение. Вот таким людям надо как можно скорее услышать слова поддержки, обнять близкого, пусть даже котика своего, прижаться и обрести тепло любви. Им это поможет не есть сладкое. Желание подсластить пилюлю сразу пройдет. Гораздо опаснее стресс, когда человек не может есть. Он словно в эмоциональном параличе, в оцепенении. У него действительно спазм нервной системы, ему трудно жевать и глотать. Следовательно, он не может питаться и кормить энергией свой организм. Он утратил силы. И таким людям нужна не просто поддержка, а уже лечение у психотерапевта. Это стадии оцепенения, за ней следует депрессия, утрата всех жизненных сил. Понаблюдайте за своим пищевым поведением, если вы признаете, что заедаете стресс иногда. И вы согласитесь с тем, что в глубине души вы испытываете гнев на ситуацию или на виновника ситуации. Это хорошо. Теперь вы поняли механизм и можете себя обуздать. Имитация жевания хорошо помогает расслабиться. А вот когда вы не можете есть, это дело серьезное. Организм подает сигнал бедствия, как затонувшая подводная лодка. Прислушайтесь к нему и займитесь своим состоянием. Это тревожный сигнал. В X веке испанский король Санче был таким толстым, что его так и звали. Санче Толстый. Он весил 240 килограммов. Он до того растолстел, что едва поднимался с кровати. Он не мог сесть на коня и поднять меч. А в X веке «Надо было участвовать в сражениях, иначе какой же ты король?» Этот Санчо Толстый очень много ел, объедался и даже обжирался. И в конце концов народ стал смеяться над ним. Испанцы тогда были стройными, потому что еды было мало. И энергичными, потому что приходилось много работать и сражаться. Да еще родной дядя устроил заговор против толстого племянника и сверг его с престола. А вместо него короновали Ордонья Злого, И Испанией стал править ардонья Злой. Лучше Санчо Толстый, по-моему. Впрочем, папу самого Санчо звали Рамира Дьявол. Можно себе представить, какая была тогда обстановка. Конечно, Санчо мог стать жертвой заговорщиков. Он же с постели еле вставал. Историки до сих пор не могут понять, как Санчо смог убежать. Я думаю, что он просто покатился, как колобок. Когда жить захочешь, найдешь способ покатиться. Санчо толстый был и еще и умный. Он докатился до своей бабушки, тоже королевы. И бабушка укрыла его у себя, но посоветовала вступить в сражение за трон и вернуть себе корону. Только надо поскорее похудеть, а то как же ты будешь сражаться? Положи обратно тридцатую тортилью и займись снижением веса, внучек». Решили обратиться к правителю Кордовы Абд-ар-Рахману, чтобы он порекомендовал лекаря, хорошего специалиста. И Абд-ар-Рахман за умеренное вознаграждение из десяти крепостей послал своего доктора, специалиста по всем болезням, и всем лекарствам. Доктора звали Хаздай Ибн Шапрут. И это светило X века немедленно приняло решительные меры. Он, знаете ли, зашил королю рот нитками, дырочку оставил, в дырочку вставил трубочку и через трубочку стал поить свергнутого короля отварами трав. А чтобы Санчо не распорол шов, приказал привязать его к кровати и запереть дверь. Вот так вот. Подверг короля изоляции, самоизоляции. Король же сам согласился. А потом знаток медицины приказал Санчо делать физические упражнения. Поскольку толстый правитель почти не мог ходить, к нему привязали веревочки. И слуги тянули за эти веревочки изо всех сил. Так, Санчо Толстый совершал длинные прогулки по саду, а потом его тащили на веревочках в баню, чтобы он как следует пропотел. Потом давали попить, а потом привязывали к кровати. Если бы Санчо мог говорить, он бы, наверное, проклял своего доктора, бабушку, слуг и все на свете. Но рот-то был зашит, и убежать он тоже не мог. Лечение продолжалось. 40 дней. Санчо похудел наполовину, но даже летописец в X веке написал, что метод был бесчеловечным, несмотря на то, что тогда в целом обстановка была мрачной и жестокой. Похудевший Санчо вскочил на коня, собрал войско и показал своим врагам, где раки зимуют. Он был смелый и волевой человек, просто немного переедал. Санчо оказался еще и жадным, так и не отдал обещанные 10 крепостей правителю Кордовы. Впрочем, за такое лечение вы бы тоже вряд ли отдали бы хоть копейку. Скорее всего, подали бы в суд на мучителя. Вот таким оригинальным способом сбросил вес король Санчо, которого больше не называли толстым. И так он вернул себе трон. Применять этот метод не следует, конечно, но... Важно помнить, если человеку действительно нужно похудеть ради жизни и здоровья, он сможет это сделать. Человек вообще многое сможет, когда ему это позарез нужно, как испанскому королю Санчо Толстому, который стал Санчо Красивым. Когда в Америке была Великая Депрессия, простые люди стали голодать. Появилось много безработных и тех, кто получал за тяжелый труд копейки. И вот организовали раздачу бесплатного супа. Постоишь в очереди и получишь миску супа даром. Все же пропитание какое-то. Но некоторые пишут, дескать, американцам сильно мешала гордыня. Многие не вставали в очередь за бесплатным супом из гордости. Вот ведь какие гордецы! Могли бы подкрепить свои силы за даром. Это не гордыня. Вот вы любите просить? Вряд ли. Можно потребовать справедливого вознаграждения или положенной помощи. А выпрашивать что-то нормальный человек не любит. Это унижает достоинство И пользоваться бесплатным, которое дают из милости, нормальный человек не любит, инстинктивно избегает, доедать за другими или просить кусочек. Пойти в кусочки означало стать нищим, выпасть из общества, потерять уважение. Поэтому просить у других и брать бесплатное человек с развитым чувством собственного достоинства не любит. Это крах, это доказательство падения. Ты упал, ты утратил возможность добывать себе пищу. Ты присоединился к слабым и обездоленным и потерял свою судьбу. Быть обездоленным — утратить долю, а доля — это и есть личная судьба. Она есть только у личности. Доля, судьба — это еще и удача. Когда человек вынужден просить или доедать за другими, брать милостыню он испытывает утрату энергии и... Чувство унижения. И встать потом на ноги неизмеримо сложнее. Это как упасть на дно ямы, не удержавшись на краю. Присоединиться к неудачникам и несчастным — вот что означает выпрашивание на подсознательном уровне. Вы заметили, что те, кто выпрашивает и постоянно просит что-то, никогда не бывают успешными и богатыми. Да, им дают, помогают от сердца, или брезгливо и высокомерно бросают кусок. Люди разные. Но тот, кто берет выпрошенную милостыню, утрачивает удачу. Пророк сказал, если человек откроет для себя дверь прошения, попрошайничества, тогда Аллах непременно откроет для него дверь нищеты. Это мудрые слова. И поэтому люди инстинктивно держатся до последнего. Требовать справедливости – можно. Настаивать на выполнении обязательств – можно. Брать то, что положено – можно. А вставать в очередь за тарелкой бесплатного супа опасно для самооценки и нашей личности. И если придется такое сделать, сильный человек испытает потерю сил и чувство унижения даже если будет горячо благодарен тем, кто его накормил. Но не забудет он и тех, кто вверг его в такое состояние. Унижение никогда не забывается. Это самая сильная психотравма. Пока есть возможность опираться на свой ресурс, не надо просить у других и пользоваться бесплатным. Это касается сильных людей, которые привыкли жить своим трудом. Можно требовать, настаивать. Но жалобно стоять за тарелкой супа не надо, пока есть какие-то свои минимальные возможности. И это не совет, это объяснение гордыни, как это назвали американские исследователи. Это не гордыня, а желание сохранить свою судьбу и свою удачу. Вот почему сильные люди не любят просить. И никогда не забывают того, То заставил их попрошайничать. Как только начал просить, открылась дверь нищеты. Вот поэтому простые люди старались обойтись без милостыни. Так они сохраняли энергию и силы для подъема. Если можно не просить у других, лучше не просить. Если можно обойтись без милостыни, лучше обойтись. Требовать положенного законом Это не попрошайничество, конечно, это справедливость. Если пришли просить и есть бесплатно, постарайтесь потом поскорее помочь другим, как только будет возможность, тем, кто слабее, чтобы восстановить свои силы и самооценку, чтобы удача вернулась к вам. Мне вспомнилась история про ковер. Одна женщина рассказала, Ничего особенного нет в этой истории, только грустно немного, сжимается сердце. Это про желание, про неизбыточную мечту. Мама этой женщины всю жизнь прожила в деревне. Очень бедно жили, изба бада полисадник с тополем, коза и корова, куры. И жалкая обстановка, как у всех, печка, железная кровать с шишечками на спинке, стол и грубые стулья но ну, все так жили. И эта мама очень хотела иметь ковер. Тогда ковер стоил, как ковер самолет, и был таким же несбыточным совершенно желанием. Но это был символ уюта, богатства. Это было необычайно роскошно. ковер на стене. Странно, что мама вообще об этом мечтала. Она дояркой работала, четверо детей, «Ну, какой ковер?» И эта мама, знаете, нарисовала ковер на полу, на половицах. Достала какие-то краски, голубую, ей оградки красили на кладбище, коричневую, белую и нарисовала ковер. Вот так она его хотела. Я не знаю, долго ли она рисовала. И я могла бы написать мотивирующую историю, как бодрые коучи. Нет ковра, нарисуй. Но это другая история, как нарисованный очаг у папы Карла. Это про несбывшуюся мечту бедной женщины. Скромную мечту. Это про любовь, которую ждет и ждет человек. Мечтает о ней, а она так и не приходит. Или приходит тогда, когда уже и не надо. Пусть у всех будет то, что им надо. Сейчас чтобы никому не приходилось рисовать ковер голубой и коричневой краской на грубых половицах жизни. Экзистенциальный кризис — это тревога, неуверенность в будущем — это внезапное изменение обстоятельств жизни. Всё, чем человек жил, рассыпается и рушится. Казалось, мы управляем своей жизнью, куем свое счастье. Некоторые решили, что правят Вселенной с помощью мыслей и материализуют ценности. А теперь становится ясно, что это не совсем так. Даже совсем не так. Есть судьба, она вне человека. И наша личная судьба — это нить, которая вплетается в громадное полотно общей судьбы. Работа под вопросом. Деньги под вопросом. Здоровье под вопросом. Всюду тревожный знак вопроса. Вот что такое экзистенциальный кризис. Человеку нечем жить, ориентиры пропали. И подпорки пропали. Работа, развлечение, покупки, стремление к богатству. Все это исчезает или может исчезнуть. Остается главная ценность. Любовь. Если есть любовь, можно пережить кризис, пережить и выйти на новый уровень. Много ли у нас любви? Вот о чем надо себя спросить. Кого вы любите и кто любит вас? Вот опора, которая не подведет и позволит спастись. Надо посчитать количество любви. Сейчас только она нас питает и придает сил. Любовь обесценивали, призывали любить себя а других по остаточному принципу, учили ничего не прощать и не жертвовать своим удобством ради любви. Любовь выгоняли, и она сидела в углу, стесняясь, как бедная странница. А теперь только она и спасёт. Если вы любите кого-то, пусть даже не взаимной любовью вы имеете ресурс, опору, «И свет в ночи. И надо посчитать всю любовь, у нее много обличий. Может, вы любите бабушку одним видом любви, ребенка другим видом любви, мужа, жену, близкого человека, подругу или друга, учительницу, которая была к вам добра, своего доктора, собачку или кошку. Даже цветочки в глиняном горшке вы, возможно, любите, и заботитесь о них. Это и есть энергия жизни. И подумайте, кто любит вас? Не обязательно страстной любовью и пылкой, разными видами любви. Кто любит вас? Пусть неумело, неуклюже, не так, как хочется, или выразить чувства не может, но это все равно энергия любви. Она спасёт вас в трудное время позволит пережить кризис и выйти обновленным, несмотря на испытания. А если вдруг окажется, что любви очень мало, еще есть время что-то исправить, изменить свои отношения с миром и с другими живыми существами, которые его населяют. Потому что пока это не самый сильный и не самый страшный кризис из всех возможных. Это просто некто, Покачал слегка лодку, подул на травинку, на которую вскарабкался человек и пищал, что правит миром, что все под контролем. Но это не так. Любовь. Вот это и есть. Травинка и лодка. Единственная опора в кризис. Если она у вас есть, все будет в порядке. Если нет, постарайтесь любить. Это не так уж сложно. Нужно просто немного отвлечься от своего отражения в зеркале, от себя, от своих требований, желаний, обид, претензий, ожиданий и посмотреть вокруг. Потому что главный секрет кризиса такой, во время кризиса приходит любовь. Выходит из того угла, куда ее усадили небрежно в спокойные и сытые времена. Любовь приходит во время бедствий, И главное — принять ее и любить. Можно заболеть бедностью, а можно не заболеть. Бедность — это тоже болезнь. Есть такая наука — эпигенетика. Мы наследуем не только цвет глаз или тип нервной системы. Мы наследуем реакцию на стресс, который пережили наши предки. Бедность – это хронический стресс, который вызывает серьезные изменения в организме. Меняется площадь коры мозга, длина теломеров, много изменений происходит, болезненных, неполезных изменений, и они передаются потомству. Несправедливо критиковать бедного человека за его неправильные поступки и мышления. Он их унаследовал от предков которые не могли вырваться из бедности. Ну зачем бедному человеку вкладывать деньги в выгодные акции, если ни денег, ни акций не было, например? Бедный был озабочен поисками пропитания на день. Или зачем бедному открывать лавку, начинать торговать, если у него забирали последнее зерно в приказном порядке, а за лавку могли казнить, да и все – Стратегии бедных были правильными для выживания в тех условиях. В условиях хронического стресса бедности. И болезнь бедности передалась потомкам. Она дремлет в генах, но в стрессовой обстановке может проснуться. А можно заболеть бедностью. Эта программа активируется и начнет развиваться. По мнению исследователей, Чаще всего бедность передается через поколение. В группе риска сейчас те, у кого бабушки и дедушки жили бедно. Даже если вы добились успеха, хорошо зарабатывали, в нынешних условиях наследственная болезнь бедности может проявиться. Можно потерять правильное мышление, силы, энергию, здоровье. Деньги многие потеряют. Но вернуть благополучие смогут не все. Болезнь бедности не даст подняться. Произойдут изменения в мозге, изменится поведение и энергоресурс организма уменьшится. Потерять деньги — это плохо. Но это как с болезнью. Можно выздороветь, а можно не выздороветь. Тот, у кого началась болезнь бедности, утратит способность мыслить и действовать, как успешный человек и не сможет подняться, потому что программа заставит его мыслить и действовать как бедный. Хронический стресс активирует генетические программы бедности. Что можно сделать? Изучите биографию бабушек и дедушек и решите, относитесь ли вы или ваш супруг, например, к группе риска. Постарайтесь уменьшить, Влияние стресса, питание, подвижность, получение позитивной и полезной информации, работа, хоть какая, общение с любимыми людьми – все это уменьшает стресс. Распределяйте ресурс, считайте траты до копейки, деньги любят счет. Выгадывайте, экономьте, не совершайте бездумных покупок, даже пустяковых, подумайте сначала, нужно ли это. Сэкономил, значит, заработал. Но не бойтесь покупать действительно нужное и полезное. Разумные траты уменьшают стресс бедности. Подсчитайте свои активы, стоимость имущества, которым вы обладаете, припасы и вообще все, что у вас есть, оцените. Голодная смерть вам не грозит, скорее всего. Главный страх снимается. Обдумывайте пути личного спасения и стройте планы на будущее. Ставьте цели, так мозгу будет легче пережить стресс и не заболеть бедностью. И еще. Болезнь бедности активируется при общении с больными бедностью. Можно заразиться, если образно сказать. В хроническом стрессе, в котором мы оказались, не общайтесь слишком много с неудачниками, с теми, кто паникует и жалуется, с теми, кто распространяет умышленно негативную информацию. Если вы в группе риска, если болезнь бедности затронула вашу семью в прошлом, бабушек и дедушек, будьте особенно осторожны в общении. Соблюдайте дистанцию с такими зараженными. Я давно уже об этом писала, но сейчас... Это особенно ясно. Дистанция нужна, чтобы не заразиться. Ничего плохого в дистанции нет. В нашей стране болезнью бедности особенно легко захворать. Большинство из нас не потомки зажиточных фермеров или богатых аристократов. Поэтому важно соблюдать правила безопасности, чтобы не заболеть бедностью. Это тоже эпидемия и от нее предохранят личные меры защиты. Надо откладывать яйца. Ученые проводили эксперименты с мухами-дрозофилами, чтобы понять тайну смерти. И заметили удивительное явление. В старости дрозофилы переставали откладывать яйца. Это естественно. Кончался запас жизненной энергии, истекало время жизни, Мухи старели и умирали. Но те мухи, которые почему-то умирали молодыми, тоже незадолго до смерти переставали откладывать яйца. У них исчезала эта способность, и через короткое время эти дрозофилы умирали. Это был верный признак, по которому можно было предсказать смерть мухи. Независимо от того, дожила ли она до глубокой старости до 60 дней, или была в расцвете лет, дней 15 отроду. Если муха перестала размножаться, откладывать яйца, она вскоре погибала, словно срок жизни был запрограммирован судьбой. Ученые Миллер и Роуз назвали это явление «спиралью смерти». Смерть как-то связана со способностью размножаться, так решили ученые. Когда исчезает эта способность, это признак надвигающегося конца, независимо от возраста. Не можешь откладывать яйца или оплодотворять самку, значит, кончается время жизни. Муха попала в спираль смерти. Но ученые добавили вот что. Единственное важное дело в жизни этих крошечных мух – успеть отложить как можно больше яиц. Это – Их основная задача. Когда эта главная задача не выполняется, приходит смерть. В природе все целесообразно. И бесплодная муха не нужна ни природе, ни самой себе. Что ей делать на белом свете? Человек не муха. Он более сложен, и у него другие задачи. Другие, но они есть. Человек имеет свое предназначение — и должен совершать поступки, реализовывать свой потенциал. Должен любить, заботиться о ком-то, работать, творить, строить и создавать что-то на благо обществу, выполнять свою задачу. Он должен создавать продукт труда, умственного или физического. Это те яйца, которые должен откладывать человек. Когда человек это делает, Перестает, не может или не хочет, значит, он попал в спираль смерти. Перестал выполнять предназначение, и он может скоро умереть, даже если он пока молод и относительно здоров. У него нет бензина в баке, кончился заряд аккумулятора, хотя со стороны все кажется нормальным. И есть средство отложить свою смерть, выбраться из спирали. У мухи этого средства нет, а у человека есть. Надо творить и работать, заботиться о ком-то, кроме себя, строить и мастерить, делиться с другими, во власти человека выбраться из спирали смерти. Надо откладывать яйца. Пусть это смешно звучит, но смысл жизни человека отличается от смысла жизни мухи. Кроме размножения, человек способен на творчество и труд, физический и умственный, и может приносить пользу обществу. Так что есть способ продлить жизнь. Даже если судьба плохая и организм рассчитан на короткую жизнь, надо откладывать яйца. Это метафора, но она понятна умному человеку. Есть один вид жалоб, который не прощается высшими силами. Все остальные жалобы возможны иногда и оправданы. Слаб человек, бывает, что пожалуется. На боль, на голод, на предательство близкого, на мучительную неизвестность, на тревогу, да мало ли причин для жалоб. Даже сильные люди могут пожаловаться иногда. Не прощаются жалобы, «На скуку!» «Мне скучно!» — говорит человек, сытый, здоровый, с крышей над головой. «Скучно!» — это быстро можно исправить. «Вот на американских горках не скучно!» Правильно Аверченко писал. «Как тряхнет на повороте!» «Как стукнешься головой при спуске!» «Как ушибёшься боком на дикой скорости!» «Эх, куда только скука девалась!» «Но кататься будешь не столько...» сколько хочешь, а столько, сколько решит судьба, пока все не потеряешь в этом тряском и опасном пути и неизвестно, дождешься ли конца аттракциона. Скука — это когда все потребности удовлетворены, но человеку еще чего-то хочется. Хочется не от себя. Усилий предпринимать он не собирается. Это так скучно. Ему хочется, чтобы его развлекли, и он обесценивает все, что имеет. Игрушки ему надоели, нужны новые, старых слишком много. Скука — это когда приелось все, когда бланманже не лезет и кажется невкусным. Одни громко и публично жалуются на скуку. «Дескать, сижу один, как в темнице сырой, заняться нечем, есть уже не могу». Кино прискучило смотреть. Зарплату платят, конечно, но без путешествий все равно скучно. И без концертов, без ресторанов скучно. Другие в тревоге не знают, за что схватиться. Чем платить за квартиру, чем за кредит, чем детей кормить, на что лекарства покупать. Компьютер сломался, ребенок хворает, денег нет. В крошечной квартире сидит пять человек – Им совсем не скучно. Им страшно, тревожно. Может быть, уже и голодновато. Но скуки нет и в помине. Жаловаться на скуку — это жаловаться на счастье. Потому что счастье, когда нет несчастья, так считали древние философы. Счастье — отсутствие страдания. Вот что такое счастье. Жалуются Не на скуку, а на счастье, которое не оценили. Счастье надоело, дайте что-нибудь другое. Что высшие силы могут дать взамен счастья, взамен здоровья, взамен сытости и покоя? Альтернатива есть. Взамен здоровья могут дать болезнь, если человек так просит. Взамен сытости – голод. И взамен бездеятельности – бегство и тяжкий труд. Поэтому жалобы на скуку не прощаются, и жалующийся быстро от скуки избавляется. Вот от этого всего скучного и приевшегося. А особенно быстро от скуки избавляются те, кто лезет к другим, добывающим себе пропитание или претерпевающим страдания, лезет и требует, чтобы его развлекли и посочувствовали. Его скуки. Хотите прокатиться на аттракционе? Громче и дольше жалуйтесь на скуку. Только подальше от нас, чтобы не навлечь и на нас несчастье. Кому скучно на Титанике, тот вскоре окажется в ледяной воде, в которой совсем не скучно. Скука проходит, когда ценишь то, что имеешь, и помогаешь другим, которым некогда скучать, им выживать. Надо. 4 признака человека, который обретет успех. Многие оказались в трудных, очень трудных условиях. Потеряли бизнес, работу, доход. Это случилось внезапно, это не следствие ошибок или халатности, это удар судьбы. Но уже сейчас видно, кто сможет быстро восстановиться после кризиса, кто выплывет и спасется. Есть определенные признаки поведения, которые на это указывают. Один владелец кафе сначала впал в отчаяние и прострацию, а потом начал организовывать доставку блюд. Честно скажу, это плоховато получалось. Опыта нет, нет ресурса особого, денег у большинства людей нет. Он и пельмени начал с женой лепить и развозить заказы. Это приносило копейки, и не очень-то улучшило положение дел, он снова отчаялся. А потом снова принялся за работу, придумал новое блюдо, попроще, посытнее, снизил цены, стал на своей странице в сети рекламировать продукты. Это принесло немножко денег, очень мало. Но он начал создавать интернет-магазин фермерских продуктов, сам потому что денег на оплату специалистов не было. Он впадал в отчаяние, а потом принимался что-то делать, не всегда успешно, но он не прекращал попытки спастись. Вот это главный признак. Зощенко писал об Агрипине, матери императора Нерона, которую сынок пытался утопить. Когда Агрипина оказалась в море из-за того, что хитроумно сделанный корабль развалился на части, она начала изо всех сил колотить ногами и бить руками по воде. Она поплыла и спаслась. Вот это и есть главный признак. Человек старается остаться на плаву и прилагает все возможные усилия. Сначала это плохо удается, и возникает соблазнительная мысль сдаться. Вот уже почти захлебнулся человек От своих хаотичных усилий уже нет ресурса удерживаться на воде. Но он снова и снова совершает движение. Глотнет воздуха и гребет руками и ногами. А потом, глядь, уже и плывет. Или ему попался обломок судна, за который можно пока зацепиться и спастись. Первый признак – движение и борьба. Предприимчивость – поиск. Спасение. Второй признак. После первой неудачи усилия возобновляются. Отчаяние сменяется новыми попытками спастись. Третий признак. Человек сердится, конечно. Гневается, отчаивается, испытывает негативные эмоции. Но в глубине души понимает, что это стихийные обстоятельства. Сейчас главное ⁇ выплыть осудить капитана или ругать дозорного, будем потом. Не стоит тратить ресурс на проклятие и крики о помощи. Это бессмысленно пока. Главная цель – выжить в предлагаемых условиях. Здесь и сейчас. И эти три признака указывают, что такой человек имеет много, очень много шансов на спасение. И на то, что после потопа удача вновь вернется – К такому человеку. Это предприниматель в самом лучшем смысле слова. Он проявляет предприимчивость и предпринимает меры для своего спасения. А четвертый признак – такой человек старается помочь другим, когда сам немножко спасется. Он не безразличен к положению других тонущих, и уж тем более не осуждает их и не насмехается над ними» не радуется чужому несчастью. Пройдет буря, кончится потоп, и такие люди снова начнут строить, создавать, торговать, возить, украшать, развлекать, учить, только еще лучше, чем прежде. Потому что сейчас они научатся еще и выживать, и смогут научить этому других. А это важный навык. Самый важный. Агата Кристи тоже переживала кризисы и войны. Ну вот, снова кризис. Кризисы мы переживали, да еще какие. Достаточно начало 90-х вспомнить или 98-й, когда за день все сбережения превратились в ничто. Хватило продуктов купить и мешок муки. Но тогда лет было значительно меньше. В 25-30 все же проще пережить трудное время, сохранить надежду и силы. В молодости проще восстановиться и снова подняться, если упал. А что делать в 50? Ну или когда тебе за 40? Пенсии еще нет, рассчитывать не на что. Источники дохода скукоживаются, как шагреневая кожа. А платежи, куда же они денутся, Квитанции приходят, и есть что-то надо. И так трудно снова привыкать к недостатку, к бедности, к экономии и к тревоге. Особенно если привык жить довольно хорошо. Если начал надеяться на стабильность, забыл трудные времена. Так тяжело видеть, как рушится все, что было создано за жизнь. Многие про это говорят в отчаянии. Во время Первой мировой Агата Кристи была молода. Она работала в госпитале, первый муж воевал в авиации. Продуктов мало было, работы много, но была надежда и молодость была. Вся жизнь впереди. И еще полно сил, запас энергии огромный в молодые годы. А во время Второй мировой Агате было уже под 50. Она стала известной писательницей, Ее книги издавались на всех языках. Она купила прекрасный дом с садом и еще несколько домов. Бедность осталась в прошлом, настало время воплощать мечты. И замуж Агата Кристи вышла счастлива по любви за археолога, моложе себя на 14 лет. Забылась боль предательства, которое совершил горячо любимый первый муж. Началась хорошая жизнь. Жизнь удалась. И шла мирно, счастливо, в достатке и довольстве. И тут, бах, снова война. Воздушная тревога, продукты по карточкам, книги не очень-то покупают. Не до детективов в такое время. Это понятно. А муж уехал в Каир по работе. Агата осталась одна. Все рухнуло, можно так сказать, и остальные дома забрали по закону военного времени. В них разместили солдат, сделали казармы. Наверное, тяжело было стареющей женщине оказаться снова в тревоге и в опасности и лишиться большей части дохода. Кто знает, чем вообще кончится война. Конечно, в Англии было получше, чем у нас, что говорить, но все равно приятного, знаете ли, мало. Агата Кристи просто снова пошла работать в госпиталь. Добровольно. Потому что настало тяжелое время, и надо помогать своей стране. Она даже и не рассуждала, просто пошла работать. Надела белый халат и принялась помогать раненым. А как иначе? Потому что жизнь переменчива. Об этом надо помнить. Эта Агата поняла давно, когда была на раскопках на Ближнем Востоке. Ее поразила мудрость местных жителей. «Пока все хорошо, пользуйся дарами судьбы и радуйся им. Когда придут черные дни, терпи и борись. Вот и вся мудрость жизни. Потому что жизнь переменчива. Это и есть суть жизни». И в тяжёлые годы жизнь продолжалась. Агата работала и книги писала. Потому что война кончится. Мы победим, надо надеяться на это. И книги снова будут нужны. А с потерей домов придется смириться. Условия изменились, их надо принять. Нужно просто делать то, что от тебя зависит. И помогать теми знаниями и умениями, которые у тебя есть». Потом Макс, муж Агаты, вернулся домой. И они обнялись. Агате было уже за 50, Ну и что? Жизнь продолжалась. Ее только смутило, что она растолстела от картошки. Богатая писательница в войну питалась картошкой, как все, и радовалась, что еда есть. Ведь многие гибли с голоду в других странах. Она это понимала. Многие отважно воевали, а она делала то, что умела, писала книги и работала в госпитале. Она прожила 85 лет, долгую жизнь. Если собираешься жить долго, глупо надеяться, что лишения и проблемы обойдут тебя стороной. Обязательно что-то будет случаться вслед за счастливыми солнечными днями, Придет буря или лютый холод, и их надо пережить, а как же иначе? И в них тоже надо находить радость, даже от вкусной картошки или от работы в госпитале. Потому что потом можно сказать себе «я не струсил, я не сбежал, я принял свою судьбу и делал то, что мог». Но Агата Кристи написала в конце автобиографии так спасибо тебе господи за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь которая была мне дарована это прекрасные слова которыми так хотелось бы закончить свою автобиографию лет в 90 и я от души вам этого желаю